Как Ренар и ожидал, епископ Лоран теперь не особо следил за его перемещениями. За день он лишь пару раз столкнулся с ним и обменялся короткими кивками. Похоже, Лорану ликчал от одного понимания, что последний оставшийся в живых подопечный не покинул его. Ренар мучительно ждал окончания службы и надеялся как можно скорее вернуться к Элизе. Как ни странно, Только в доме язычницы он теперь чувствовал себя спокойно. Обитель епископа и допросная комната в отделении вызывали у него лишь приступы дурноты. Оказываясь там, он боролся с собой, чтобы не забрать свои слова обратно и не покинуть инквизицию прямо сейчас. Церковные стены успокаивали лишь немного, но богослужению он истово молился о милосердии Господнем и об упокоении души Вивьенна Коллер. Когда можно было наконец улизнуть и направиться в лес, Ренар не сдержал вздоха облегчения. Ему не терпелось навестить Элизу и выяснить, как прошли ее знахарские изыскания. Он предположил, что она постарается вернуться домой раньше, пока еще светло, и можно сходить в лес за дровами. А значит, долго ждать ее не придется. Поленившись заходить домой и переодеваться в мирскую одежду, Ренар, покинув отделение, сразу направился в сторону леса. Подойдя к границе города, за которой дома начинались меняться кустарниками, он от чего-то особенно остро ощутил, как ему не хватает меча. Странное тревожное чувство вдруг охватило его без видимой причины. Просто я редко ходил по этому пустынному месту один. Он попробовал найти разумное объяснение в своей тревоге, но тут же был вынужден опровергнуть собственный довод. Хотя так случалось, что мы с Вивианом приходили к Элизе в разное время и встречались уже около её дома. Иногда я и ночью возвращался один, когда он у неё оставался. Что на меня нашло? Нахмурившись, он невольно ускорил шаг. Через несколько мгновений не раз бывавший в опасных ситуациях молодой инквизитор смог осознать, что за ощущение его преследовало. Ему показалось, что за ним следят. Сочтя, что уж лучше побыть подозрительным, чем неосмотрительным, Ренар резко обернулся и насколько мог напряг зрение. Затем прислушался. Ничего. По улицам в отдалении за несколькими рядами домов ходили редкие прохожие, сливавшиеся для него в мутные цветные пятна. Но эти пятна спешили по своим делам и ни одно не сворачивало в ту же сторону, в какую направлялся он. На миг, задержав прищуренный напряжённый взгляд на открывшемся ему виде, Ренар нехотя повернулся обратно. Тревога не утихла, только теперь к ней прибавилась досада на собственную мнительность. Прекращай эти глупости, велел он сам себе и продолжил путь. На опушке леса Ренар вновь на миг запнулся. Очень ник, кстати, вспомнилось суеверие о том, что души умерших людей, не находял успокоения, могут бродить по земле в поисках прощения или внимания тех, кто остался в живых. Вив От немегубами проговорил молодой инквизитор, замирив от этой глупой мысли и вновь принявшись озираться по сторонам полуслепым взглядом. Ответом ему, как и следовало ожидать, было лишь лёгкое шуршание ветра в ветвях деревьев. Показалось, что в этом шуршании можно расслышать отдалённые шаги, которые затихли, стоило задержать на них внимание. Ринар снова прислушался. «Вив, это... Ты?» — попробовал он вновь. «На этот раз громче». «Ничего». Ренар резко мотнул головой, сбрасывая на вождение, провел ладонью по лицу, убирая с него отросшие волосы, и трижды спешно перекрестился. «Совсем с ума сошел, прости, Господи!» — с нервным смешком укорил он себя. И что, пришло время просить у Элизы успокаивающий настой? Да уж и ли. Он очень быстрым шагом направился по тропинке, благодаря Богу за то, что бывал здесь не раз, и мог спокойно передвигаться, не слишком ориентируясь на зрение. Опавшие иглы хвойных деревьев, пожухлые листья и отломанные ветки шумно хрустели под ногами — Это даже успокаивало. Не давай вернуться тому странному мороку, который настиг его в тишине на опушке леса. Несмотря на мысль попросить у Элизы успокаивающих трав, Ренар решил, что не будет рассказывать ей про этот случай. Язычница могла воспринять такую ерунду всерьёз и сказать, что присутствие духа ему не показалось, а он не был готов спорить. Ансель замер, буквально срастаясь со стволом дерева, надеясь, что сумерки укутают и укроют его. Ренар обернулся. Если он что-то и сказал, то Ансель ничего не услышал. «Он повонял, что ты здесь», — предупредил его Гийо. С большим трудом удалось не шикнуть на него. Анселю показалось, что подозрительный Гийо может сейчас поднять ненужный шум своим шепотом. Ренар вновь зашагал по лесу, решив не возвращаться и не проверять, кто его преследует. Тем лучше. Ансель осторожно, чтобы производить как можно меньше шума, двинулся вслед за ним, держась на значительном расстоянии, но не теряя молодого инквизитора из виду. И куда он собрался, в гости к моей покойной семье? Тише ты, всё-таки шикнул Ансель. Реннар вновь замер, остановившись на опушке леса, слегка запнувшись. Казалось, он сказал что-то, но расслышать было невозможно. "Это мы у себя выдали", в ужасе подумал Ансель. Реннар обвёл взглядом окружающий лес, пришлось чуть посторониться, чтобы скрыться за стволом дерева. "Водишь шуршать листвой, он тебя точно найдёт", наусхивал Гийо. Ансель скрипнул зубами, заставив себя молчать. Лесной ветерок донёс до него странный оклик Ренара. «Вив, это ты?» Ансель притих, стараясь слиться с лесом. Ренар впереди встряхнул головой и, вскоре в шаг, направился дальше. «Может, для него ещё не всё потеряно?» быстро зашептал Ансель, когда ученик отдалился. «Он звал Вивьена!» Может, он запутался и не понимает, что творит? Если так, я смогу помочь. Никак ум он тронулся, фыркнул Гийом. Сам же его на костёр отправил, а теперь зовёт? Или они теперь с ним тоже вместе, как мы с тобой? Анселю прямо потряс головой. Я должен всё обдумать, он чуть замедлил шаг. Я не могу спешить, а вдруг он на месте решишь "А сейчас не упусти его!" скомандовал Гийом, и Ансель послушно ускорился. "Чёрт, с твоей хромой ногой далеко не убежишь. Сам знаю. Не мешай," прошептал Ансель мёртвому ученику, продолжая преследовать живого.